Не заметив этого, не зная, что вы это сказали и что это вкладывают в ваши уста, я написала в ревю де Дюмонд. Он был гением жизни. Он не почувствовал смерти. Это то же самое, не правда ли? Дюма сын Жорж Санд. 19 апреля 1871 года. Слова эти подлинные. Я написал их Горису и вспоминаю о том, что они принадлежат мне лишь потому, что наши мысли, ваши и мои, совпали, хотя и в разных выражениях. Я постараюсь найти здесь, или если не найду в Дьеппе, то выпишу из Лондона вашу статью о моем отце. Вы понимаете, что мне не терпится ее прочитать. Как это вам не пришла в голову добрая мысль послать мне ее? Или хотя бы сообщить дату ее опубликования? Меня очень мало трогает мнение, которое может высказать господин Десен-Виктор или какой-нибудь другой насмешник о моем отце, которого он, вероятно, не читал. Но ваше суждение для меня очень ценно. Быть может, и я когда-нибудь, отринув свои сыновние чувства, выскажу то, что думаю про этого необыкновенного, исключительного человека, для которого у современников нет мерила, этого своего рода добродушного Прометея, которому удалось обезоружить Юпитера, и насадить его коршуна на вертел. Здесь нашелся бы интереснейший материал для изучения вопроса о смешении раз любопытнейший феномен для анализа. Вправе ли я заняться таким физиологическим исследованием? Об этом можно будет судить, когда я его сделаю, Если оно окажется удачным, убедительным, полезным, я буду оправдан. В противном случае меня осудят. Пока что я читаю и перечитываю его книги, и я раздавлен его воодушевлением, эрудицией, красноречием, добродушием, его остроумием, милосердием, его мощью, страстью, темпераментом, способностью осваивать вещи и даже людей без подражания и без плагиата. Он всегда ясен, точен, ослепителен, здоров, наивен и добр. Он никогда не проникает глубоко в человеческую душу, но у него есть инстинкт, заменяющий ему наблюдение, и некоторые его персонажи испускают шекспировские крики. Впрочем, если он и не погружается в глубину, то часто воспаряет к высотам идеала. И какая уверенность, какая твердость линий, какая восхитительная композиция, какая перспектива, каким свежим дыханием овеяно все это, какое разнообразие всегда безошибочно точных тонов. Приглядитесь-ка! «Герцогиня де Гиз, «Адель де Вре», «Госпожа де При», «Ришелье», «Антони», «Якуб», «Буридан», «Портос», «Арамис» и путевые впечатления, и все и всегда увлекательно. Кто-то однажды спросил меня, «Как это получилось, что ваш отец за всю жизнь не написал ни одной скучной строчки?» Я ответил, потому что ему это было бы скучно. Он весь, без остатка перевоплотился в слово. На его долю выпало счастье написать больше, чем кто бы то ни было. Счастье всегда испытывать потребность писать для того, чтобы воплотить самого себя и стольких других людей. Счастье писать всегда только то, что его увлекало. Во время ваших ночных бдений дайте себе труд прочесть то, чего вы, вероятно, никогда еще не читали – «Путешествия по России и Кавказу». Это чудесно. Вы проделаете три тысячи лие по стране и по ее истории –